Глава 23. Менталистов двое. И ему всё их маленькое собрание в комнате кота, которое сам же и созвал. Совсем маленькие медвежата. Но это объясняет, почему они спокойно восприняли ментал способности. Двое? нахмурился Час. Это что? Мини-рой получается. Собрание было действительно маленьким. Кот, Честер, Юмус, Блейн и Джок. Но всё равно в комнате стало тесно, и кружки с чаем передавали из рук в руки, чтобы не вставать. А чтобы достать из шкафчика шоколад и печенье, коту пришлось согнать с мест Честера и Макса. «Именно так и получается», — кивнул Юмус, сжимая свою чашку. «И, кажется, я понял, откуда столько силы». Они не атаковали нашего Тедди, но попытались заставить его слушаться. И выглядело это так. Сначала голос в голове будто шёпотом, а потом вроде бы присоединился второй, и это зазвучало уже словно громовой раскат. Я долго думал, что мне это напоминает, а потом понял. Мегафон. Словно второй медвежонок многократно усилил голос первого. «А это как?» — изумился Честер. «Качественно так, добросовестно. Брови аж к волосам взлетели. Был бы тут Рузе, непременно озаглавил сию картину очередной аббревиатурой. Но Кассиль и Себастьян прийти не смогли. У них случился какой-то форс-мажор с установкой для синтеза белка. Да и расследование, в общем-то, было делом офицерата, а не биокорпорации». «Тебе найти обучающий ролик устройству мегафона?» — поинтересовался кот. «Если кратко, то там есть источник колебаний и усилитель». «Да это я знаю», — отмахнулся Чес. «Я про то, как это сделать с магией. Менталистов учат работать в унисон, подстраиваться под чистоту ближнего своего, резонировать. Это верный путь сжечь мозги, как я в тот раз». «Я не знаю как», — честно признался Юмус. «Я никогда о таком не слышал. И перед тем, как идти сюда, связался с Уиллисом». Он не слышал тоже. «И всё ещё может быть, что я ошибаюсь, но...» «Вряд ли», — покачал головой Джоук. «А если вдруг всё же да, другой рабочей теории всё равно нет. Даже у меня». «А не рабочий», — Оживился сейчас. «Я бы сейчас и в самую бредовую поверил». Он в несколько глотков допил чай и передал пустую чашку Юмосу, сидевшему ближе всего к кулеру. Тот без слов наполнил её до краёв кипятком. Чес сунул в чашку новый пакетик чая и сыпанул, по ощущениям Джоука, полкило сахара. Чашка, правда, тоже соответствовала и вмещала как минимум литр воды. «А почему мы на сканерах не видели, что их двое?» — вдруг требовательно спросил кот. «Они маленькие и постоянно держатся вместе». На этот вопрос у Юмуса всё же нашёлся ответ. «Видимо, на изображениях это выглядит как один большой медведь». «Не такой уж и большой», — буркнул Чес. «И тем страннее, что эта малышня такая разрушительная. Бред какой-то». «У меня запланирован звонок Адану, Поинтересуюсь у него. Вдруг в Хаорде проводились какие-то исследования», — предложил Блейн. «Если что-то такое было, я об этом не слышал», — покачал головой Юмус но меня вообще никогда не нагружали никакими групповыми занятиями, разве что в совсем раннем детстве. «Так, а может, попробовать?» — посмотрел на него Джок. «Не с нашим Роем, конечно, но, возможно, с кем-то из людей Чеса. Мы ведь больше не поили никого пилюлями с тобой, но, вероятно, пришло время». «Боюсь, это слишком большой риск», — возразил Макс. «Они подписывали соглашение при поступлении на службу и осведомлены о нём». Голос Чеса прозвучал неожиданно строго. «Для чего тогда нужен мой отдел, если не для решения сложных задач? С простыми справятся маги первых трёх типов. Тем более, теперь мы уже знаем, что может пойти не так, и сумеем подстраховаться». «Согласен с Чесом», — твёрдо сказал Кот. «Попробовать нужно. Осторожно, разумеется» и после расчётов Себа и Касса. «Давайте попробуем», — решил Юмус. «Сначала, наверное, с уже утверждёнными членами группы?» Он вопросительно глянул на Чеса. С ответом Чес подзадержался, очевидно, перебирал кандидатуры. «Да», — наконец озвучил он результаты своих умственных трудов. «Они показали неплохую боевую слаженность, и если у них не выйдет мегафон, я вообще не знаю, у кого он получится». «Вообще-то я думал, что работать кто-то из них будет со мной», — покачал головой Юмус. «Вряд ли они смогут сами». «Да?» «О, а вот и знаменитое ЧСО озарило комнату». Винг сконфуженно почесал в затылке. «Но в любом случае Бри и Дон — самые разогнанные, так что с них и начнём. При условии, что они дадут информированное согласие на это». Не вставить ремарку Блейн. Джок, от твоего отдела мне нужны соответствующие формы документов. Прежде всего они нужны мне. Вставил Кот. Не волнуйся, патрон, я разберусь. Но меня интересует другое. Что, если этот медвежий мегафон уникален и у нас не получится его повторить? Звери имеют свойство очень быстро расти. Не получится ли так, что мы провозимся с экспериментами? а за это время у нас окажутся уже не медвежата, а взрослые менталисты хрен знает какого уровня. Да взрослые особи, им всё равно года три расти. Успеем, — заверил его Чез. К тому же у нас просто нет другой стратегии, — поддержал его Джок. Вернее, есть, но мобильный быстро развертываемый гроб мы быстрее не сделаем. Но тем не менее начнём его разработку, — подумав меньше секунды, решил Макс. Оба проекта будем вести параллельно. И в крайнем случае у нас всегда есть радикальный способ решения проблемы. Джок мысленно вздрогнул от этих слов. Он хорошо понимал, что это значит. А вот кот уточнил. «Бомба». «Бомба», — кивнул Блейн. «Но, думаю, не нужно объяснять, почему это действительно самый крайний вариант».